Глава п я т а т ы ведь себя еще молодым считаешь, Эйден? Ладно, не отвечай. Молодость, она как красота в глазах смотрящего. Да, ты еще молод. Девчонки на тебя заглядываются. У тебя работа, волевой подбородок, шевелюра на месте. Другому парню твоего возраста я бы сказал, что у него вся жизнь впереди. Смекаешь, о чем пойдет речь?» В январе у нас объявился гастролер. Это не то чтобы разгар сезона, так что он привлек внимание старой гвардии, людей, у которых память на лица хорошая. Они прозвище его припомнили. Билли Тупотык. Парс улыбнулся. Такое имечко сейчас не услышишь, слишком старомодное, типа Дорис или Этель. Ну так вот, гастролеру было хорошо за шестьдесят. Пенсионный возраст. Однако там, где работает старина Билли, пенсию не платят. Те же старожилы сказали, что он механик. Парс помолчал, потом улыбнулся. Но не такой, который машины чинит. Кустарь-одиночка. Брался только за определенную работу. Мотался по стране, где заплатят туда и едет. Для такой жизни нужна охота к перемене мест. «Отсутствие корней и привязанностей, чтобы нечего было терять. Потому-то, наверное, Билли не завел ни семьи, ни друзей. Немного похож на твоего улыбающегося человека, да и на тебя. Ну что, догадался, какие проблемы устранял тупотык?» «Людей», — предположил я. «Верно. Десятки людей за много лет. Прокололся только один раз». Ну так вот, пришли мы в январе к нему потолковать. Дверь высадили, а он сидит с набитым ртом. Бумагу жует, вот умора. Наши молодцы перевернули его вниз головой и, скажем так, перекрыли ему носовые ходы. Он бумажку-то и выплюнул, а на ней адрес, ты бы его узнал. Как-никак живешь там. И еще слова, пусть помучается. Парс помолчал, давая мне переварить услышанное. Я поймал себя на том, что слишком шумно дышу. «Меня часто спрашивают, почему ты все еще работаешь в полиции, сынок?» Продолжал Парс. «Ты уже типа талисмана, который удачу ни хрена не приносит. Я всегда отвечаю, мол, надо же кому-то засадьте писать рапорты, а ты талантливый молодой детектив с блестящим будущим». Но мы-то с тобой знаем, что это сказочки. Мне просто выгодно держать у себя проштрафившегося сотрудника, на которого у меня столько компромата, что можно поручить ему особую работенку. Не доверяю я людям, э й т о н Стоит довериться, и тебя тут же предадут. А вот когда человек знает, что ты можешь погасить его как лампочку, вот тогда на него можно рассчитывать. Смотри, больше не ошибайся, сынок. Я уже занес палец над выключателем. Я ничего не ответил. Однако заказное убийство — это другая история. Нарушение баланса. В игре «Мы против них» есть одно незыблемое правило. Копов не убивают. Я сейчас не про маньяков и наркоманов. Тем никакой закон не писан. А про «Преступные синдикаты и кланы. Там люди с репутацией. Они не станут таким заниматься. Я ведь временами желал тебе зла, э й д а н Для дела порой было бы лучше, если б ты пропал. Не появлялся бы на работе несколько недель, а потом из реки выловили бы обезглавленный труп, который опознали бы только по стройной фигуре и татуировке идиот на груди». Но заказное убийство — это слом системы. Если такое допустить, начнется анархия. Мир перевернется с ног на голову. Наш Билли Тупотык — профессионал старой закалки. И этим отличается от себе подобных. Если попадется, рта не раскроет. Будет молча отбывать срок. Лясы точить с нами он не собирался». Да и не было на него ничего, кроме гнилой репутации и бумажки с твоим адресом. Так что я его отпустил, но велел исчезнуть из города. Насколько мне известно, он послушался. Потом я арестовал кое-кого. Хотел поговорить с теми, у кого телефонный номер Билли сохранен в быстром наборе. Собрал остатки старых кланов, барнсайдеров, франшизы. Включай твоего старого дружка Зейна Карвара. И объяснил им главное правило игры. Копы умирают своей смертью и никак иначе. Обрисовал то, что случится, ежели это правило нарушат. Ты еще жив, так что, похоже, они усвоили урок. С задней парты, правда, поднялась рука. Зейн Карвар, любимчик учителя. Поблагодарил за потраченное время и за оказанную честь. но из любопытства поинтересовался, применимо ли это правило к бывшим полицейским, например, к тем, кого выгнали с работы, неприкосновенны ли они. Я ответил, что этот вопрос находится в компетенции менее важных чинов, чем я, мол, с Господом Богом договариваетесь сами. В нашу первую встречу ты и так получил самый последний шанс, теперь у тебя его нет. Твоя жизнь в прямом смысле зависит от того, останешься ли ты в полиции, а это, в свою очередь, зависит от того, насколько я доволен твоей работой. «Похоже на то, что я доволен, черт побери!» Я сообразил, что он ждет ответа. «Нет, сэр». «И почему же?» «Оливер Картрайт, сэр». «Оливер Картрайт», — повторил он. «Я что?» «Просто предложил держаться от него подальше?» «Сказал, не подходи, если сможешь». «Нет! Я велел тебе зарубить на носу, что к нему нельзя приближаться». Он швырнул мне свернутую в рулон газету. На первой полосе была статья о смерти задержанного в результате действий полиции. Анонимный источник в полиции сообщал, что группа захвата применила запрещенный удушающий прием. Текст сопровождался фотографией суперинтенданта Чейз с мрачным лицом. «И надо же, какое совпадение!» — продолжал Парс. «Сенсационная новость сначала появилась на сайте к а р т р а й т а По уговору с благодетельницей нашей суперинтенданшей т он несколько месяцев придерживал эту информацию, а тут решил ее опубликовать, раз его достает кто-то из моих людей». Чейз, как ты догадываешься, совсем не рада, а я так просто зол. Думаешь, ты до сих пор пребываешь в этом мире, потому что такой умелый и талантливый? Хватит тешить себя иллюзиями, сделай хоть что-нибудь полезное, займись, наконец, чертовыми мусорными поджогами, потому что день, когда ты окончательно выйдешь из моего доверия, «Станет последним днем твоей жизни, э й д а н и он уже близко». Парс повернулся ко мне, но я продолжал смотреть перед собой. Он вышел из машины, хлопнул дверцей и пошагал прочь.